глава 6. 2 недели и день спустя после передачи Пип Пенкерст сломал ногу. Его лошадь упала на последнем препятствии второго заезда. В серую дождливую субботу середины ноября произошло событие, которое вывело из строя на оставшуюся часть сезона чемпионатией по полежам. Санитарные помощи долго не могли перенести Пипа с поля в машину, потому что Острая голенная кость прорвала тонкую кожу сапога, и зловеще, как стрела, торчала из отверстия. Наконец, как мне потом сказал один из них, когда Пип потерял сознание, они ухитрились поднять его на носилки. Со своего места я видел только взмахи белого флага, машину скорой помощи, подпрыгивающей на ухабистом грунте, и неподвижную фигуру Пипа на траве. Было бы неправдой сказать, что я спускался в весовую со спокойным сердцем. Как бы искренне я не сочувствовал Пипу, от слабой надежды, что я могу занять его место в следующем заезде, пульс у меня взлетал и падал. Это был главный заезд дня, главный заезд недели. Степль честно отремились с богатым призом, установленным пивоваренной фирмой. Приз привлек множество владельцев знаменитых лошадей и будущие скачки обсуждались на спортивных страницах всех ежедневных газет. Лошадь Пипа, принадлежавшая лорду Тиролду, звезда конюшни Эксминстера, мускулистый шестилетний каурый холощеный жеребец, обладала всеми качествами, чтобы стать чемпионом. И лучшие годы ее были впереди, пока жеребец сходил в обещающих. Звали его Темплейт. Я вошел в весовую, И увидел Джеймса Эксминстера, который разговаривал с близким другом Пипа и тоже ведущим жокеем. Тут качал головой, и через комнату я видел по губам, что он говорил «Нет, я не могу». Эксминстер медленно обернулся и окинул взглядом лица. Я тихо стоял и ждал. Оглядев всех, он заметил меня. Он разглядывал меня, без улыбки, размышляя. Затем глаза его передвинулись влево и сфокусировались на ком-то еще. Он принял решение и быстро прошел мимо меня. Интересно, на что я надеялся? Я работал для него всего четыре недели, три победы и дюжина обычных заездов. Две недели назад я снял угол в деревне рядом с его конюшней и каждое утро тренировался на его лошадях. Но все же я оставался новичком, не незнаменитостью, жакеем неудачником из телевизионной передачи. Безутешный я направился к дверям раздевалки. «Роб — Роб! — произнес голос возле моего уха. — Лорд Тиррилд говорит, что вы можете участвовать в заезде на его лошади. — Вам надо бы сказать служителю Пипа, он принесет форму. Я полуобернулся. Они стояли рядом, двое высоких мужчин, и оценивающие глядели на меня, понимая, что дают мне шанс на всю жизнь, но не уверенные, что я воспользуюсь им. — Да, сэр, — сказал я, и направился в раздевалку, чувствуя головокружение и едва веря тому, что услышал. Ни Эксминстер, ни лорд Тиролд не дали мне в паддоке никаких указаний, как пройти дистанцию. Они были слишком озабочены состоянием Пипа. Вид его раздробленной ноги поглотил все их внимание и расстроил. Эксминстер лишь произнес. Постарайтесь, Роб. Как можете. И лорд Тиролд с несвойственной такому дипломатичному человеку бестактностью мрачно проговорил. «Утром я поставил сто на темплейт. Да ладно, теперь уж, полагаю, поздно отменять ставку». Но, заметив мое горестное изумление, он добавил. «Прошу прощения, Роб. Я уверен, вы пройдете великолепно». Но его слова прозвучали неубедительно. Приняв гибкий и меняющийся по обстоятельствам план скачки, Я сосредоточился на том, чтобы держать темплейта четвертым в заезде из двенадцати участников. Оставаясь сначала немного позади, я сохранял его силы для финиша. И кроме того, если вести скачку первым, не увидишь, что делают остальные, кто может стать соперником. Темплейт сам ко второму препятствию подошел третьим. Я еще не оказывал на него никакого нажима. Возле последнего я направил его на край скаковой дорожки, чтобы он мог видеть все впереди и поощрил его. Его шаг моментально ускорился. Он взлетел так далеко от препятствия, что у меня на секунду упало сердце. Я был уверен, что он приземлится на него. Но я недооценивал его силу. Эмплейд приземлился на несколько ярдов впереди препятствия, сам восстановил равновесие, не запнувшись, и устремился вперед к финишному столбу. Одну из лошадей, которая шла чуть впереди, мы обогнали в прыжке. Оставалось обойти только гнедово только фаворита, выбранного критиками, публикой и прессой. Не так зазорно мелькнуло у меня в голове уступить фавориту. Я вдавил колени в бока темплейта и два раза стегнул его хлыстом. Я понял, что ему нужен был только сигнал. Каждой унцией тела он устремился вперед, вытянув шею. Я чуть не стоял, сжимая его коленями, и двигался в его ритме, держа хлыст и боясь помешать ему. За пять шагов до финиша... Он был на голову впереди, и так именовал его. Я был так измучен, что едва мог спрыгнуть с седла. Когда мы пришли на площадку, где расседлывают лошадей, раздались одобрительные восклицания и комплименты. Но я чувствовал себя слишком слабым и вялым, чтобы радоваться им. Ни одна скачка раньше не отнимала у меня столько сил и ни одна так много не давала. От удивления лорд Тиролд и Эксминстер выглядели почти подавленными. «Отлично, Роб!» Зубы Эксминстера блеснули в улыбке. «Это удивительная лошадь!» С жаром воскликнул я. «Да», — согласился лорд Тиролд, — «он удивительный!» И потрепал потемневший от пота шею Темплейта. Эксминстер сказал... «Не болтайтесь, Ту-троп. Идите и взвесьтесь. У вас мало времени. Вы участвуете в следующей скачке еще в одной после нее». Я посмотрел на него. «Ну, чего вы ждали?» «Тип, очевидно, пролежит еще несколько месяцев. Я взял вас вторым после него. И вы будете заменять его, пока он не вернется». «Некоторые люди после дезинфекции пахнут лавандой», — выдал Тик-Ток очередное изречение. В конце дня он ждал, пока я переоденусь. Шесть недель назад ты выпрашивал лошадей. Потом ты даже на телевидении явился как неудачник. Но ты заставил понять, что ты не неудачник. Воскресные газеты пишут о тебе в спортивных колонках и в «Таймс» с удовольствием излагают твой символ веры. Теперь ты из дублеров переходишь в звезды. И все вполне прилично. Три победы в один день. Вот это азарт. Это нерв». «Что взлетает вверх, должно упасть вниз. Ты потом подберешь осколки», — усмехнулся я. Завязав галстук и пригладив волосы, я посмотрел в зеркало на глупую улыбку, которую не мог стереть с лица. «Такие дни, как сегодня, бывают совсем нечасто», — подумал я. «Пойдем лучше навестим пипа», — предложил я. «Идет», — согласился Тик-Ток. Нам удалось побыть у Пипа всего несколько минут. Он лежал накрытый одеялом до подбородка в одноместной палате, нога подвешена в специальной люльке. Проворная сестра сообщила, что через минуту его увезут в операционную и что пациента не надо беспокоить. Он уже принял нужное для операции лекарства Привет! — вот почти все, что мы сказали ему. Пип выглядел ужасно бледным и глаза у него были затуманены. Но слабым голосом он спросил, «Кто выиграл большие скачки?» «Темплейт», — ответил я почти извиняющимся тоном. «Вы?» — я кивнул. Он слабо улыбнулся. «Теперь у вас будет много лошадей для работы. Я сохраню их тепленькими для вас. Вы не пробудете тут долго». «Три проклятых месяца!» Он закрыл глаза. «Три проклятых месяца!» Сестра вернулась с каталкой и двумя санитарами. Мы подождали в холле и видели, как они провезли Пипа к открытому лифту. «С таким переломом он пробудет тут не меньше четырех месяцев», — заметил Тик-Ток. «Как раз в марте к Челтенхэму выйдет. Самое время, чтобы отобрать у тебя...» всех лошадей и лишить шанса участвовать в больших национальных скачках и золотом кубке. Ну и что ж, не согласился я, всего лишь восстановится справедливость. Что-нибудь может случиться и раньше. Наверное, экс-минстеру нелегко было убедить некоторых владельцев, что я способен занять место Пипа. И вначале я работал не со всеми лошадьми его конюшни. Но проходила неделя за неделей, и я невероятно шел в гору. Экс-минстер все меньше и меньше привлекал других жокеев. В день я участвовал в трех или четырех скачках и возвращался в деревенскую берлогу удовлетворенный и выжатый, как лимон. Но наутро просыпался полной энергии и желания снова оказаться на ипподроме. Постепенно я даже привык побеждать. Для меня перестали быть чудом восхищение владельцев или мой портрет в спортивных газетах. Я начал зарабатывать довольно много денег, но тратил мало. Где-то в глубине сознания всегда оставалась мысль, что такое процветание временно. Пип поправлялся. Тем не менее, ТикТок и я решили купить машину на двоих. Поддержанный кремовый мини-купер. Нам порекомендовал его как выгодную покупку друг ТикТока, владевший гаражом. Еще пару леопардовых шкур на сиденье и пару блондинок, заявил ТикТок, вытирая пыль с маленькой машины, припаркованной возле моей берлоги. И мы будем похожи на элегантных представителей человеческого рода с рекламы в Тэтлере. Он поднял капот и сунул нос в мотор. Ммм, какой прекрасный дизайн. Пока Бог подбрасывал мне удачу за удачей, у других дела шли все хуже. Грант не извинился и не дал никаких объяснений, за что он ударил меня. Но с того дня фактически не сказал мне ни единого слова и перестал пользоваться моими вещами. Не уверен, что это меня огорчало. Он все больше и больше замыкался в себе. Неукротимая ярость бушевала в нем. И все больше деревенело его тело, и теснее сжимались губы. Он не выносил, если кто-нибудь дотрагивался до него, даже случайно, и угрожающе оборачивался, если кто-то натыкался на него в раздевалке. Моя вешалка на большинстве скачек по-прежнему была рядом с его. Невозможно было избежать столкновений в таком тесном пространстве. Если я нечаянно толкал его, взгляд, которым он накидывал меня, был полон ненависти. Он не только со мной перестал разговаривать, он вообще замолчал. Тренеры и владельцы, еще нанимавшие его, не могли обсудить с ним план скачки или объяснить, что произошло после ее окончания. Довольно странно, но мастерство Гранта не ухудшилось вместе с характером. Он работал так же жестко, как обычно, но мы видели, что он начал вымещать ярость на лошадях. И дважды за ноябрь распорядители вызывали его для объяснений за неумеренное использование хлыста. Не говоря уже о том, что каждая лошадь приходила к финишу с красными рубцами на боках. Извержение вулкана произошло однажды холодным днём, На стоянке машин в Варвике. Я задержался после скачек, потому что выиграл последний заезд, и ликующий владелец, один из моих друзей-фермеров, повел меня в бар. и Тикток уехал на другие соревнования. И мини-купер был в моем распоряжении. Когда я вышел, на стоянке маячил мини-купер, рядом с ним стояла еще одна машина и два или три автомобиля в следующем ряду. Я шел к мини, радуясь победе и восторгу моего друга-фермера, К тому, наверное, и не заметил Гранта. Домкрат поддерживал ось черного автомобиля, а он стоял на коленях рядом и держал в руке запасное колесо. Он заметил, как я улыбаюсь, и мысль, что я смеюсь над проколотой шиной, взбесила его. Я впервые увидел, как бесконтрольная ярость может исказить лицо человека». Грант вскочил и стоял неподвижно. Плотная фигура, воинственно сгорбилась сильные плечи напряглись под пальто, руки висели по бокам. Вдруг он нагнулся и выхватил из кучи инструментов монтировку. Не сводя с меня глаз, он рассекал ею воздух. — Если хотите, я помогу вам с этим проколом, — мягко предложил я. В ответ он... Сделал шаг в сторону, размахнулся, будто собирался рубить дрова и ударил по заднему стеклу мини-купера. Стекло с треском разлетелось и зазвенело по стенкам салона. Из рамы торчал только острый треугольный осколок. У нас с ТикТоком машина была всего три недели. Злость поднялась во мне мгновенной горячей волной, и я сделал шаг, чтобы спасти от дальнейшего разрушения свою самую ценную собственность он обернулся ко мне и снова поднял монтировку не будьте слом грант решительно сказал я брось эту штуку и давайте вместе поменяем колесо вы выкрикнул он вы отня у меня работу глаза над высокими скулами налились кровью большие ноздри сияли будто черные ямы он размахнулся и занес руку над моей головой В эту минуту я подумал, что он, должно быть, действительно сошел с ума. Потому что, если бы он попал, он наверняка убил бы меня. У него не было никакой надежды удрать в стоявшей рядом машине без колеса. Но он не способен был думать. Я увидел занесенную над моей головой руку, и, прежде чем она опустилась, успел увернуться. Монтировка просвистела мимо правого уха. Его рука вернулась в прежнее положение, и он опять целился в меня. я нырнул у него под мышкой, И на этот раз, когда он замахнулся, его туловище оказалось открытым. Я сделал шаг и ударил изо всех сил кулаком ему под ребра. Он замычал, когда воздух силой вырвался из легких, рука с монтировкой упала, голова дернулась вперед, я чуть отклонился вправо и ударил его ребром ладони сбоку по шее. Он упал на колени и слабее пополз по траве. Я вынул монтировку из разжавшихся пальцев, положил ее вместе с другими инструментами в ящик и засунул все в багажник его машины. Становилось очень холодно. Ранние сумерки превратили все цвета в черный и серый. Я присел на корточки возле гранта Он был почти без сознания, тяжело дышал и слегка постановал. Я нагнулся к его уху, и спросил будто продолжая разговор грант почему вас уволил эксменстер он что то пробормотал но я не расслышал я повторил вопрос он молчал я вздохнул и выпрямился оставался лишь маленький шанс вдруг он отчетливо произнес Он сказал, что я передавал информацию. Какую информацию? Передавал информацию. Повторил он не так ясно. Я нагнулся и переспросил, какую информацию. Хотя губы у него шевелились, он ничего больше не сказал. Я решил, что не могу уехать и оставить его лежать тут на холоде я опять вынул инструменты разложил их на траве поставил целое колесо и затянул гайки потом накачал шину вытащил домкрат и бросил его вместе с проколотым колесом в багажник. грант еще не совсем пришел в сознание я знал что не настолько сильно ударило чтобы он так долго не приходил в себя. И мне пришло в голову что вероятно его затуманенный мозг Нашел спасительный путь спрятаться от реальности. Я нагнулся, потряс его за плечо и позвал по имени. Он открыл глаза. И на секунду показалось, будто улыбается прежний Грант. Но затем обида и горечь снова овладели им, как если бы он вспомнил, что случилось. Он выглядел отчаянно уставшим полностью выжатым. «О, Боже!» — проговорил он. «О, Боже!» Его слова прозвучали, как настоящая молитва. И сошли они с губ, которые обычно, не задумываясь, проклинали. «Если бы вы обратились к психиатру, — сочувственно заметил я, — он мог бы что-то посоветовать вам». Он не ответил, но ну не сопротивлялся, когда я помог ему сесть в мини-купер. Он бы не смог вести машину, и никого не было поблизости, чтобы довезти его до дома. Я спросил, где он живет, он объяснил. Его машине на стоянке ничего не грозило, я предложил ему завтра забрать ее. Он молчал счастье он жил всего в тридцати милях от ипподрома, я довез его, куда он сказал. В окнах безликого дома на две семьи, на окраине маленького сельского городка, свет не горел. «Вашей жены нет дома?» — спросил я. Она ушла от меня. Бросил он отсутствующим тоном. Затем на щеках вздулись желваки, и он закричал. «Не суйте нос! Чужие дела!» Он толкнул дверцу машины, выбрался наружу и с грохотом захлопнул ее. — Убирайтесь вместе с вашим благополучием и... — Мне не нужна ваша помощь. — Вы... Казалось, его обычное состояние вернулось. Оно вызывало жалость, но не было никакого смысла оставаться и выслушивать его проклятие. Я включил мотор и отъехал но не проехав и полмили, я нехотя пришел к заключению, что ему не стоит оставаться одному в пустом доме. Я находился в центре маленького городка, где в ярко освещенных магазинах уже были заперты двери. Я остановился и спросил пожилую женщину, где можно найти доктора. Она указала большой дом на тихой стороне улицы. Я припарковался и позвонил. Появилась хорошенькая девушка. «Прием шести», — сказала она, и попыталась закрыть дверь. «Если врач там, позвольте мне поговорить с ним», — быстро вставил я. «Хорошо», — согласилась она и ушла. Немного погодя вышел молодой, круглолицый, внушающий доверие человек, жующий кусок шоколадного торта с кремом. и в лицо выражало безропотный интерес. Такое выражение бывает у врачей, выполняющих долг в нерабочее время. — Вы, случайно, не лечите Гранта Олтфилда? — спросил я. — Если Грант не его пациент, — подумал я, — то он подскажет мне, к кому обратиться. — Но доктор сразу же сказал. — Да. — Что, он опять упал? — Нет. Не будете ли вы любезны поехать и посмотреть его? — Сейчас? — Да, пожалуйста. Он... — Его... — стукнуло на скачках. Полминуты проговорил доктор и вошел в дом. Почти тотчас он вновь появился с врачебным чемоданчиком и еще одним куском торта. «Вы не довезете меня? Чтобы не тратить время, то мне надо выводить машину из гаража, а тут рукой подать». Едва мы сели в мини-купер, как он спросил о разбитом заднем стекле. Вопрос не праздный, потому что пронизывающий ветер леденил нам шеи. Я рассказал, как Грант разбил стекло и объяснил, каким образом мне удалось привести его домой. Он слушал молча, слизывая крем с куска торта, затем спросил, почему он набросился на вас? По-видимому, он убежден, что я отнял у него работу. — А вы отняли у него работу? — Нет, — возразил я. Он потерял ее на месяц раньше, чем предложили мне. — Вы тоже жакей? — спросил он, глядя на меня с любопытством. Я кивнул и назвал свою фамилию. Он сообщил, что его фамилия Парнел. Я сбросил скорость, и мы остановились у дома Гранта. В окнах по-прежнему не горел свет. «Я оставил его тут меньше десяти минут назад», — сказал я, когда мы шли по дорожке к входной двери. Едва видимый в свете уличного фонаря маленький садик выглядел запущенным и печальным. На заросших травой клумбах торчали засохшие цветы. Мы позвонили в дверь. Никакого результата. Мы позвонили снова. Доктор доел торт и обрезал пальцы. Что-то в темноте зашелестело на дорожке сада. Доктор вынул фонарь в форме карандаша, каким обычно врачи освещают глаз или горло пациента направил его тоненький луч на кусты жасмина, растущие вдоль забора. Свет выхватил из темноты несколько жалких кустов роз, заглушенных некошенной травой. Но в углу забора острый луч света наткнулся на силуэт сгорбившегося человека. Он сидел на земле, прижавшись спиной к забору, обхватив руками голову, и упираясь подбородком в колени. — Пойдем, старина! — ободряюще сказал доктор и поднял его на ноги. Он ощупал карманы Гранта, нашел связку ключей и вручил мне. Я отпер входную дверь и включил в прихожий свет. Доктор привел Гранта, и мы вошли в комнату, которая оказалась столовой. Все было покрыто толстым слоем пыли. Грант бессильно рухнул на стул и положил голову на грязный обеденный стол. Доктор осмотрел его, пощупал пульс, поднял глазной веко, пробежался руками вокруг шеи и выступавших скул. Грант раздраженно откинулся, когда пальцы парнела коснулись того места, куда я ударил его и сердито пробормотал. — Убирайтесь вон. — Убирайтесь вон. — Убирайтесь вон. Форнелл отступил на шаг и пожевал губами. Насколько я вижу, никаких физических повреждений у него нет. Разве что немело шея. Нам лучше уложить его в постель. Я дам успокоительное, а утром организую, чтобы его смотрел тот, кто сможет определить, что с ним происходит. Если будут какие-нибудь изменения в его состоянии, вы можете ночью позвонить мне. Я... Я не останусь тут на всю ночь. — Да? — А я думал... — Не останетесь. Бодрым тоном проговорил он, и глаза сардонически засверкали на круглом лице. — Кто ж тогда? — И в конце концов вы ударили его. — Да, но... — запротестовал я. — Но ведь причина не в этом. Какая разница? — Вы уже позаботились, чтобы привести его домой. И привели меня. Будьте хорошим парнем и доведите дело до конца. Думаю, кто-то должен остаться с ним на ночь, кто-то достаточно сильный, чтобы справиться в критическую минуту. Пожилая родственница тут не годится, даже если бы мне и удалось разыскать кого-нибудь так поздно. Когда вопрос поставлен так, отказаться трудно. Мы повели Гранта наверх, вдвоем поддерживая его. Спальня оказалась в отвратительном состоянии. Грязные скомканные просто не одеяло — Кучи громоздились на неубранной постели. Толстый слой пыли покрывал все вокруг. Испачканная одежда валялась на полу, и грязные рубашки висели на спинках стульев. Вся комната пахла прокисшим потом. «Лучше положить его где-нибудь в другом месте», — предложил я, зажигая свет и открывая другие двери на маленькой лестничной площадке. Одна дверь вела в ванную, — запущенный вид, который не поддавался описанию. За другой оказался бельевой шкаф, где лежало в аккуратной стопке несколько простыней, а за третий открылась пустая спальня с яркими букетами роз на обоях. Грант, сощурившись, стоял на площадке, пока я доставал простыни и стерил ему постель. Чистой пижамы в шкафу не нашлось. Доктор Парнелл раздел Гранта до трусов, заставил лечь в чистую постель. Затем он спустился вниз и вернулся со стаканом воды. По брезгливому выражению лица я без слов понял, в каком состоянии оказалась кухня. Он открыл чемодан, достал две таблетки и заставил Гранта проглотить их. Что тот послушно сделал? Форнелл посмотрел на часы. «Я опаздываю на прием!» — воскликнул он когда Грант лег на спину и закрыл глаза. Таблетки позволят ему спокойно поспать. Дайте еще две, когда он проснется. Он протянул мне маленький пузырек. — Вы знаете, где найти меня, если я понадоблюсь, — добавил он с бессердечной ухмылкой. — Спокойной ночи! Я провел ужасную ночь, поужинав бутылкой молока, которую нашел на пороге. В вонючей кухне не было ничего съедобного. В доме я не нашел ни книг, ни радио, и коротал время, пытаясь навести порядок в этом жутком хаосе. Несколько раз я на цыпочках поднимался взглянуть, что делает Грант. Но он мирно спал, вытянувшись на спине. Полночь я увидел, что он лежит с открытыми глазами, но, подойдя поближе, понял, что сознание не вернулось к нему. Он послушно, не говоря ни слова, Проглотил две таблетки. Я подождал, пока он снова закроет глаза, потом запер дверь в спальни и спустился вниз. Разложив коврик из машины на коротком диване, я заснул тяжелым сном. Доктор Парнел оказался все же так любезен, что в половине восьмого приехал с мужчиной средних лет и освободил меня. Он привез с собой корзинку, собранную его женой. Она положила туда яйца, бекон, хлеб, молоко, кофе, а из своего чемодана он вытащил электрическую бритву. — Все при нас, — весело сказал он, его круглое лицо сияло. Так что я приехал на скачки вымытым, выбритым и накормленным. Но мысль о человеке, оставленном с помутненным рассудком, не давала мне покоя.